Глава 23. Последняя порция пирожков. Но, по крайней мере, в одном доктор Брит ошибался. Лед-9 существовал. И лед-9 существовал на нашей земле. Лед-9 был последний, что подарил людям Феликс Хоникер перед тем, как... Им было воздано по заслугам. Ни один человек не знал, что он делает. Никаких следов он не оставил. Правда, для создания этого вещества потребовалась сложная аппаратура, но она уже существовала. В научно-исследовательской лаборатории Доктору Хоникеру надо было только обращаться к соседям, одалживать у них то один, то другой прибор, надоедая им по-добрососедски, пока он, так сказать, не испек последнюю порцию пирожков. Он сделал сосульку льда девять, голубовато-белого цвета, с температурой тайни сто четырнадцать и четыре десятых по Фаренгейту. Феликс Хоникер положил сосульку в маленькую бутылочку и сунул бутылочку в карман и уехал к себе на дачу на мыс Кот с тремя детьми, собираясь встретить там Рождество. Анжели было тридцать четыре, Фрэнку — двадцать четыре, Крошкин Ньютон — восемнадцать лет. Старик умер, сочельник, успев рассказать своим детям про лед девять. Его дети разделили. Кусочек льда девять между собой.